Глава 14. Десятки пар глаз уставились на меня. В общем, я... запнулся. Что-то во мне подсказывало, что я совершаю очень серьезную ошибку. Но все же. Я человек, а не люди. Не могу оставить подыхать их вот так. Ты очень хорошо подумал. Анна прочла мои мысли и явно осталась недовольной. Они сброд, корм. Ты ничем им не обязан. Я уже все решил. Люди молчали. Выжидали, пока я толкну свою речь? Я покину вас в любом случае и очень скоро. Кто-то пойдет со мной, кто-то...» Покосился на Орлова. «Останется здесь, но...» «Как ты будешь выбирать тех, кто пойдет с тобой?» Девчонка, которую я спас, как только пришел в торговый центр, с трепетом смотрела на меня. Я стиснул зубы, глубоко вдохнул и начал говорить. «У меня нет времени на то, чтобы заботиться о вас. У меня нет на это желания». Все молчали. У меня свой путь и свои заботы, такие как родственники и друзья. Они уже все сдохли. Саша, кажется, нарывался. Кому какое до них. И сам ты чуть не сдох, от. Захлопни свою пасть. Поддержала меня Лиза, но не дала ему договорить. Пока без головы не остался. Я благодарно кивнул. Но что-то в речи Саши мне не понравилось. Он было хотел назвать имя. Мне не показалось. Мы чуть отошли от общей темы, и Орлов чуть ли не божился, что вообще не понимает, о чем я. А я же, стараясь не закипать, продолжил. Я думаю, будет честно перед уходом хоть чему-то вас научить, чтобы вы смогли сами о себе позаботиться. Сейчас я внимательно на всех посмотрел. Я думаю, вы и сами понимаете, что спасения нет. Отныне вы сами отвечаете за свою жизнь. Не будет армии, не придет власть, не придет отряд супергероев. Покосился на Орлова. «Ничего привычного вам больше нет». «Почему ты?» Начал было Виктор, но поймав мой взгляд, понурил плечи. «Если вы хотите оставаться здесь, типа в безопасности, ваше право. Но я в этой дыре не останусь. И брать с собой груз тоже». Анна, которая все это время стояла рядом, ядовито улыбнулась, понимая, к чему я веду. «Лидер?» Улыбнулась она. «Ты и так спас их по доброте душевной. А сейчас перед уходом хочешь сделать из них армию?» Понимая, что твоя семья, возможно, в тебе нуждается? Ты крут, Андрей. Замолкни. Вам нужно понимать, с чем вы столкнулись и как с этим бороться. Стать защитниками своего племени. Если вас так можно назвать. В мои планы не входит ваша защита. Лимит исчерпан, увы. Могу научить хоть чему-то. Мое заявление пришлось не по душе маша Она резко изменилась в лице. Подошла, посмотрела в лицо и сплюнула на пол. «Ты хоть понимаешь, что несешь? Я небрежно посмотрел на нее и монотонно ответил. «Если тебя что-то не устраивает, твои проблемы. Хочешь нянчиться дальше с ними?» Но это она и так не собиралась делать. Сама прекрасно понимала и до этого меня поддержала. «Я не об этом. Научить их?» Она кивнула головой на выживших. «Они ни на что не способны. Зачем тратить на это время? Для чего ты хочешь задержаться здесь?» «В моем полку на одну идиотку стало больше. И я среди них самое главное», – улыбнулась Анна. Это комментировать никак не пришлось. Марию почему-то очень оскорблял тот факт, что мы еще и обучить их чему-то должны. Научить слабых выживать – это очень трудоемкий и долгий процесс. Но, судя по всему, она не поняла, что обучение будет коротким и только по базам. Ее синие косы, казалось, возмущались вместе с владельцем. Но, как по мне, выглядела, как глупая малолетка. Не поняла суть проблемы, не дослушала до конца. Сделала глупый вывод и решила, что он верный. «Все проблемы от баб. Я не собираюсь всех обучать», – наконец произнес я, глядя на Машу холодным взглядом. «Мне это не нужно. Как и они. Основы, рассказ про мир, куда бить и как не поцарапаться. На этом все. Мои слова задели обычных. Послышались голоса возмущений. Виктор, который казался мне добродушным и сдержанным человеком, и вовсе назвал меня сопляком. Бездушным и бессердечным. Старика-то понесло. «Мне начхать, честно!» Перекричал Гул. «Не хотите знать базы? Ваши проблемы!» И уже было развернувшись на выход, меня остановили. «Сколько человек ты возьмешь с собой?» Девица из фастфуда своим голосом заставила меня замереть. «Я готова, если возьмешь. Я хочу жить. Очень хочу!» «Ты понимаешь, что тебе придется помогать им всем?» Лиза спросила за меня. «Понимаешь, что они будут сидеть у тебя на шее?» Я не слушал, о чем они говорили, растворяясь в своих рассуждениях. Насколько поменялся мир? Это что-то с чем-то. Все эти зомби-мутанты. Попал в кинофильм. Система, артефакты, навыки, игра. Мысли о системе заставили меня еще раз задуматься о том, насколько она несовершенная. Катя оставалась надежда, что в скором времени хотя бы для меня все изменится. Важно высчитывать, больше думать, понимать, какое действие к чему приведет. Словил себя на том, что перестроился под новую реальность. Это было забавно. Слишком быстро. А эта Катя. Она очень легко съехала с разговора о ней. Лишь сказала, что друг, что я ей не по зубам и просто пока что нам не по пути. Держать поодаль такого сильного союзника было глупостью. «Я дал добро ей пойти со мной. Я согласна с тем, что всем сражаться не нужно. Но иметь хоть кого-то способного на это...» Я обернулся, посмотрел на людей, которые, казалось, успокоились. «Неужели у Лизы получилось?» Глядя на недовольное лицо Маши, понял, что ей это априори не нравится. Всё же до обычных смогли достучаться. Нашлись добровольцы, которые готовы рискнуть своей жизнью, чтобы стать сильнее. Они готовы к адаптации. Если они реально такие, может их забрать с собой? Подумал про себя, адресовав мысль Анне. Она захохотала. То есть ты все же думаешь строить общество и хочешь оставить других без защиты? Я еще ни о чем не думаю. Общество само себя изгрызёт. Ты же сама говорила, останутся только сильнейшие. А если одаренные друг друга перебьют, то вообще ничего не останется. Так ты хочешь забрать с собой тех, кто проявит себя? Думаю. Ух. Чувствуется в тебе что-то такое злобное? Оставить слабых без защиты? Я не разделял ее радость. Подождал, пока обсуждение закончится. Получил утвердительный, но недовольный кивок Виктора и договорил свою идею. Наконец-то. Все просто. Мы пойдем в гурме, достанем еду. Если она там еще есть. Люди, которые не смогут сражаться, типа Дева Корлова. Покосился на небольшое общество озабоченных. Понесут еду, одежду и так далее. Рисковать жизнью не придется, Но те, кто готов драться, будут идти рядом со мной. А смысл? Достанем вам оружие, посмотрим, как вы будете драться. В конце концов, все пошло вообще не по плану. Слишком резкая смена правил жизни. Но как только я в последний раз заявил «Не хотите?» «Идите в задницу, оставлю вас в торговом центре и уйду», шум прекратился сразу. Начнем сразу со снов, которые немного облегчат понимание в поведении врага. Лиза удовлетворительно кивнула вместе с Машей и замолкли. «Медленные, так я называю обычных зомби в вашем понимании, в действительности медлительные и неповоротливые. Они гораздо слабее вас живых. Хоть у них и крепкая хватка, они очень хрупкие. Кости и плоть гниет. Перебив им позвоночник, они больше не встанут. Пробив голову, убьете моментально. Я понимаю». Глянул на людей, которые аж съёжились от моего пояснения. Что это страшно, но это не единственная проблема. Эти слова убили весь эффект простоты. Кажется мне не быть оратором. Есть существа, мутанты. Их действительно стоит опасаться. Такие как громилы, животные и... Покосился на Катю. Маленькие и быстрые девочки с дополнительными руками. Их нужно гасить толпой. Наносить урон, обездвиживать. И как нам это делать? Виктор кажется совсем паник. У нас нет такой силы, как у вас. «И никогда не будет», — сухо добавил я. «Действуйте сообща. Ищите оружие, это поможет вам». Я еще, к сожалению, ни одного огнестрельного не нашел. Хотя когда спас вас, я пришел сюда именно за ним. Следующую информацию, которую выдал Виктор, меня удивила. Оказывается, эта группа, точнее ее большая часть, которую я встретил на крыше, тоже пришла сюда за этим. Их история была короткой, но я понял, что не все потеряно. Они лишь ждали слабину, когда появились действительно сильные люди со сверхспособностями. Виктор – экспедитор из какой-то конторы. А девица и парочка не самых сильных мужиков – это его группа, которых он вел по музею через дорогу. Когда весь этот апокалипсис начался, они выдвинулись сюда, думая, что смогут получить оружие. Раньше группа была из 20 человек. Многих потеряли по пути. Какой-то утырок, который встретился им на дороге, привел за собой медленных. На вопрос, кто это был, лишь покачал плечами. В неразберихе никто внимания не обратил. Как-то странно. Что же значит в них есть задатки по выживанию? Это радовало. Ещё одну суть вы должны уловить. Я продолжил после Виктора. Про дождь я повторяю для тех, кто в танке. Одна капля обожжет. Попадете под поток, станете медленным. Он идет каждые 6 часов. И не опаздывает. Также одна царапина от мёртвого... «Заболеете и через какое-то время обратитесь». «Есть еще одни одаренные. Я ломался. Думал, стоит ли такое говорить, но не рассказать всем было бы нечестно с моей стороны. Анна несколько раз переспросила меня, стоит ли делиться таким сокровенным. Но я уже решился. Есть и другие, такие как мы. Никто никак не отреагировал. Злые, если их так можно назвать. А вот теперь начался шум. «Я не знаю», – перекричал балаган. Что им нужно, но они похожи на мертвых. По силам, как мы. «Это он тебя так потрепал?» Спросили Маша и Жанна в один голос. «Да. Как вы видите, восстанавливаться пришлось долго». «Андрей». Виктор обратил на себя внимание. «Скажи, вы люди? Или что-то другое?» Я не знал, что ему ответить, поэтому пожал плечами, добавив лишь «Я просто сильнее вас». «Десятикратно на данный момент». «Регенерация ускорена, силы больше и так далее» но мне также нужен сон еда отдых минуту спустя никто так и не заговорил маша сложила руки на груди и недовольно глянула в мою сторону не нужно наши секреты раскрывать тихо сказала она злобно щурясь они нам никто да она большая стерва чем мне казалось потом словил на себе взгляд жанны пришлось поговорить информацию которую получил от нее была любопытной орлов оказывается самовольно покидает пост гуляет где-то что же Вернемся поговорим. Желающих идти рядом со мной оказалось слишком мало. Девка, которую я спас в самом начале, и мужик, у которого, судя по всему, выбора и не было. Тот самый любитель толстушек. Наколки купола, все как полагается. Хотя такие больше любят жизнь. Я так думаю. Только меня это не устраивало. То есть, пока мы идем прокладывать путь до магазина, остальные будут ничего не делать? Мой голос заставил всех притихнуть. Молодая девчонка и мужик. все? Остальные пас? Продовольствие нафиг никому не нужно?» Услышав мои слова, некоторые понурили плечи и только еще один осмелился выйти ко мне. удощавый подросток в прыщах. Даже Орлов сидел на своем месте. «Это шесть Пожалуй, хрен я сюда вернусь. Пускай обученные теперь страдают с этим сбродом. Ты надеялся, что Виктор пойдет с тобой?» Анин голос зазвучал где-то за спиной. «Он же старый!» Ничего не стал ей отвечать. «Маша, Жанна, Катя, Лиза!» Я обратился к одаренным. «Вы со мной?» «Я не против». Маша, казалось, хотела поскорее выйти отсюда. Катя ничего не ответила, просто пошла на выход, своим действием все объясняя. Лиза и Жанна, посмотрев на меня, по очереди принялись объяснять, что останутся сторожить. В принципе, я был не против. Меньше народу, больше кислороду. Хотя их сила мне могла бы пригодиться. В конечном итоге ко мне присоединились трое обычных. Два парня и девчонка. «За мной! Слушайтесь и будете жить!» Дал короткое напутствие. Такой скромной компанией мы вышли за ворота через полчаса, как прошел дневной дождь. В запасе чуть больше пяти часов. Нашей задачей было расчистить путь, провести разведку и принести с собой хоть сколько-нибудь еды. А после вечернего ливня прийти уже основной массой. На этом, пожалуй, все. Никто из нас не собирался таскать ее туда-сюда. Лучше сделать все дружно за пару заходов, вынести все и со спокойной душой покинуть обычных. Я еще раз оглянулся на своих. Невзрачная касирша из фастфуда с небольшой арматуриной, которую ей сделала Катя, выглядела очень скованно. Надеюсь, она скоро вкусит реальность, и из нее получится хороший боец. Бывший Зэк, который также был награжден временным оружием от мага металла, выглядел поувереннее. Мне даже на какой-то момент стало интересно, из-за чего он сидел, что так легко привык к обстановке. А вот прыщавый подросток, на него было страшно смотреть. Несколько раз шикнули, причем все, чтобы он не волочил по полу ломик и не шумел. Лишь только после подзатыльника Миши понял, что так делать не стоит. Маша, между прочим, была настроена очень по-боевому. И мне на какой-то момент показалось, что она пытается выделиться. Только перед кем? Тобой. Несколько раз проговорила Анна, которая витала в воздухе рядом, не запариваясь над тем, чтобы ходить. «Перед тобой она так себя ведет, Чувствует в тебе сильное семя. Отвянь». Но ну и с ее орудием в виде музыкального инструмента она вполне себе могла устраивать ад. Снося не только головы, но и самих медленных. Силы было хоть отбавляй. Хотя по ее миниатюрному телу так нельзя было сказать. «Всю прокачку в силу, да?» Катя, чья невероятная способность заключалась в контроле над металлическими сплавами, замыкала нашу скромную колонну. Вот кому-кому, а я ей завидовал. Мне было бы гораздо проще управлять металлом, чем огнем. Живем в современном мире, но ну почти. Металл повсюду, а огонь сам не могу вызывать. В голове созрел, пожалуй, один из важных вопросов. А можем ли мы вообще сами создавать? Ну хрен с ним с контролем над материалом. А сами... Сами делать огонь, воду и прочее. Аня деликатно проигнорировала вопрос. Зоопарк был чист, ни мертвых, ни живых, лишь трупы. Коридор после тоже без гостей. А вот второй этаж был более оживленным. Когда мы спустились по застывшему эскалатору из ближайшего отдела джинс, вышла троица медленных. Маша, которая была начала ускоряться, остановилась после моей команды. Оставь их, пускай новенькие разгребаются. Моё слово не осталось незамеченным. Девицу это возмутило, но она решила дать шанс обычным. А их, между прочим, это напугало. «Запомните», — обратился к троице. «Они медленные, хрупкие и такие же, как вы, жалкие. Либо убиваем в череп, либо ломаем ноги. Только вот троица невольно замерла только от одного вида — гостей. А те почуяли легкую добычу. Замычали и поплелись в нашу сторону». Мария демонстративно отошла, пропуская нас. Прыщавый подросток всхлипнул и затрясся, но, как и остальные его союзники, отошел назад на пару шагов. «Мне это не понравилось. Ныть прекращаем. Для вас это прекрасная возможность выделиться. Снять с себя бремя слабака и понять, с чем вы столкнулись и насколько это легко. Но этот самый подросток и удивил нас всех. Подтер сопли, оглянулся на Катю и Машу, зачем-то кивнул. Возможно, ждал одобрения. Вышел чуть вперед, перехватил стальную палку двумя руками и с каким-то песклявым криком ударил подошедшему Медленному по коленной чашечке. Хруст был адским. Я сначала и не понял, хрустнул ли локоть у паренька или нога у Медленного. Но когда зомби начал заваливаться, улыбнулся. Парнишка себя пересилил. Ещё один удар и сломал вторую коленку. Но все же рыпнулся назад, посматривая на меня. Долго, нерасторопно. Потратил лишний удар. Мог бы сразу добить. Но я... Моего одобрения ждать не нужно. Нужно было сразу добить в мозг. С твоим оружием?» Кивнул на палку. «Шею не перерубить. Она не острая, но пробить гнилую черепуху легко. Не нужно быть для этого сверхчеловеком». «Андрей», — окликнула Катя. «Слева еще один». Я оглянулся. Ага пропустил из виду, что у нас еще один гость. Как бы мне боком не вышла подобная невнимательность. Но и ей есть объяснение, обучаю. Если это можно было назвать обучением. В секунду сократил 5 метров до нового противника, снес ему клинком шею и через пару секунд вновь стоял около паренька. В его глазах читался страх и уважение. Конечно, с такой-то скоростью расправляться с врагом. Я бы испытывал то же самое, быть я таким, как он. Но я не такой. Я не слабак. Я могу попросить твое оружие. Раздался голос сбоку все охренели.